Розмари Садклифф. Серебряная ветка. Историческая справка. Со времени описываемых здесь событий прошло более ста лет, прежде чем пал Рим, прежде чем последний легион был выведен из Британии. В рту пех потух маяк и наступило раннее средневековье. Но с величием Рима было уже покончено, на всех границах ему не давали покоя варвары, а в самом Риме полководцы сражались за императорский титул, и соперничающие императоры боролись между собой за власть. Марк Аврелий Караузий был реальным лицом, ровно как и предатель Олект, элегатор Скеллипиадот, и, конечно же, Цезарь Констанций, чей сын Константин, стал первым христианским императором Рима. Что касается остального, тело воина Сакса, погребенного вместе с его оружием, было найдено в дом изорвов замка Ричборо, где находились Рутупии во времена легионов Орла. Базилику в Калеве к концу римского владычества сожгли, и позднее кое-как отстроили вновь, а Орла, о котором я уже писал в другой повести, обнаружили при раскопках в развалинах бывшего зала судебных заседаний позади ратуши. Кроме того, в Калеве, ныне Силчестере, нашли камень, на котором древними ирландскими буквами было высечено мужское имя – Эвикат или Эбикат, что означает «человек с копьем». Глава 1. Берег Саксов. Ненастным осенним днем по широкому рукаву реки, которая еще более расширялась к месту своего впадения в гавань Рутупий, пробиралась галера. Начался отлив. Илисты отмели – Во время прилива, покрытые водой, запестрели зуйками и кроншнепами. А впереди, из этой раскинувшейся пустыни песчаных наносов, поблескивающей кое-где от соли, постепенно вставал остров. Он поднимался из воды, как крутоспинный кит, а с ним и крепостной вал, и толпящиеся внизу под стенами портовые постройки. Юноша, стоявший на носу галеры и следивший за приближением крепости, был преисполнен ожиданием. Мысли его то обращались к будущему, которое ждало его на берегу, то уносились к недавнему разговору с Лицинием, командиром его когорты. Разговор состоялся три месяца назад, на другом конце империи, и состоялся именно в тот вечер, когда пришло его назначение. «Ты ведь никогда прежде не бывал в Британии?» — спросил его Циней. Юстин, а если полностью, так как он числился в списках войсковой медицинской службы в Риме, Тиберии, Луций и Юстинян, покачал головой и, слегка заикаясь, недостаток, который полностью так и не удалось преодолеть, произнес, «Нет, командир». Но мой дед родился и вырос там, а когда покинул Легион, он поселился в Никее. Значит, ты охотно посмотришь провинцию своими глазами? Да, командир, только. только я никак не ожидал, что попаду туда вместе с орлами. Как живо он помнит ту сцену? Внимательный взгляд лициния, устремленный на него сквозь пламя настольной лампы, узор от деревянных концов свитков, лежащих на полках, завитки мелкого песка, наметенного угла канцелярии, отдаленный смех в лагере и где-то совсем далеко, вой шакалов, и суховатый голос лициния. Но ты, очевидно, не думал, что мы в такой дружбе с Британией, вернее, с человеком, который провозгласил себя императором Британии. Да, это и вправду кажется мне странным. Ведь еще этой весной Максимиан послал Цезарь к Констанце, чтобы прогнать его с территории Галлии. Согласен. Но не так уж трудно подыскать объяснение этим переброскам войск. Вполне возможно, что Рим не хочет обрывать начисто связь с Британией. Не хочет, чтобы у Марка Аврелия Караузия в подчинении находились легионы, полностью отрезанные от остальной империи. Иначе могут возникнуть боевые силы, которые станут подчиняться только своему вожаку, и таким образом уйдут из-под влияния Рима. Лициний нагнулся и выразительно прищелкнул крышкой бронзовой чернильницы. «Честно говоря, я бы предпочел, чтобы тебя послали куда-нибудь в другую провинцию». Юстин с изумлением уставился на него. «Почему?» «Потому что я знал твоего отца, и судьба твоя меня заботит. Хорошо ли ты осведомлен о положении в Британии, и много ли знаешь об императоре Караузии?» «Что в общем одно и то же. Боюсь очень мало». Тогда слушай, вдруг на тебе это поможет разобраться. Прежде всего, не воображай, будто караузий сделан из того же теста, что и те императоры, которые захватили власть на полгода, и с которыми мы имели дело до того, как Диоклетиан и Максимиан разделили пурпур между собой. Нет, караузий – сын германца и гиберники, а такая смесь способна высечь искру. Он родился и рос в одном из поселений, какие давно уже основали для торговли в гибернии. Гиберния – древнее название Ирландии, монопийцы, с Германского моря и к народу своего отца вернулся лишь взрослым. Когда я впервые увидел его, он был лоцманом на реке Скальда. Позднее он попал в легионы. Одни боги ведают, каким образом. Служил в Галлии и Иллирии, участвовал в Персидской войне под командованием императора Кара. И все время продвигался вверх. Он был одним из ближайших помощников Максимиана, когда тот подавлял восстание в Восточной Галлии и покрыл себя такой славой, что Максимиан, памятуя о его морском опыте, поручил ему командование флотом, стоящим в Гизариаке, и велел очистить Северные моря от кишащих там саксов. Лициний вдруг умолк, очевидно погрузившись в воспоминания. Подождав немного, Юстин почтительно напомнил. Кажется, ходили слухи, что Караузий беспрепятственно пропустил морских волков, дал им пограбить, а потом напал на них, когда они возвращались с богатой добычей. Так и было, но он, кстати, и не подумал отослать хотя бы часть добычи в Рим. Именно это, если не ошибаюсь, и возбудило гнев Максимиана. Впрочем, нам уже не узнать, насколько справедливы подобные слухи. Так или иначе, Максимиан приговорил Караузия к смертной казни. Но тот вовремя проведал об этом и удрал в Британию, а за ним последовал и весь флот. За такими, как он, люди всегда следуют очень охотно. К тому времени, как официальный приказ о его казни достиг Гезряка, Караузий уже успел поладить с правителем Британии и объявил себя императором, имея за спиной три британских легиона и большое войско из Галлии и Нижней Германии, а также галеры, бороздящие море между ним и палачем. Причем галеры и моряки такие, какие Максимиану даже не снились – Так что, в конце концов, Максимиану ничего не оставалось, как помириться с Караузием и признать его братом-императором. «Да, но мира все равно не получилось», – вырвалась Уистина. «Верно. И, по моему мнению, победы Констанции этой весной в Северной Галлии позорят нас больше, чем поражение. Молодой Цезарь тут не виноват. Он такой же подневольный, как и все мы. Хотя когда-нибудь он и займет место Максимиана. Что ж, мир с грехом пополам сохраняется, но, разумеется, в любой момент пожар может запалать и тогда да помогут всем нам боги уцелеть в огне». Лициний встал, отодвинул табурет и отвернулся к окну. И все равно, Юстин, как ни странно, я тебе немного завидую. Он вам нравится? Ему до сих пор не забыть, как Лициний стоял и глядел в окно, освещенное Луной. Уж не знаю, как это получилось, проговорил он. Но я бы пошел за ним впасть пасть самого реба. Реб мрак, олицетворение вечного мрака на греческом. Лициний повернулся лицом к лампе, и разговор прекратился. Но когда Юстин выходил, Лициний задержал его в дверях. Если тебе доведется разговаривать с этим замечательным человеком, передай ему от меня привет и спроси, помнит ли он кабана, которого мы вместе убили ниже соснового леса у третьей излучной скальды. Вряд ли, подумал тогда Юстину младшему, лекарю представится случай передать привет императору Караузию. Юсти начнул с отгрез и вернулся к действительности. Теперь галера шла среди бревенчато-каменных пристаней, мимо судостроительных площадок, мимо навесов для баркасов, мимо оружейных мастерских. Она с трудом пробиралась между другими галерами, стоявшими на якоре в водах гавани. В ноздри ударила смесь сильных запахов, дегтя, пропитанной солью древесины, раскаленного металла. И над всем, перекрывая удары весел и стремительный плеск воды, стоял неумолчный, как в улье, гул работающих рубанков и пил, и ударов молотов по наковальням, звуки, свойственные докам во всем мире. А над головой уже возвышались, как борта огромных кораблей, крепостные стены рутупий, с серой, не вполне еще просохшей новой кладкой – и посередине крепости поднималась, увенчанная сигнальным огнем, башня-маяк. После того, как Юстин сошел на берег и явился к коменданту и старшему лекарю, после того, как оставил свою сумку в отведенной ему комнатке в командирском доме, он отправился на поиски бани, но заблудившись в дебрях тесно застроенной дружелюбной громады крепости, неожиданно очутился перед башней. Конечно, маяк уступал в размерах Александрийскому форосу, но вот так, вблизи, от него все равно перехватывало дыхание. Посередине поднимался цоколь каменной кладки, в 4-5 раз превышающий рост человека. Размерами с 80-весельную галеру, а из центра ввысь уходила башня из того же серого камня. На самом верху она заканчивалась железной жаровней, служившей сигнальным огнем. Юстину, смотревшему на нее задрав голову, казалось, что она касается бегущих облаков. Белокрылые чайки взлетали и падали вниз. Юстин слышал их пронзительные высокие крики, несмотря на громкий шум работ в крепости. В конце концов у него закружилась голова, и он перевел взгляд вниз на цоколь. С двух сторон на него сбегали скаты для тележек с топливом а дальше поднималась, доходя до самого основания башни, крытая колоннада. Сейчас, когда Юстин уже попривык к ошеломляющим размерам маяка и был способен воспринимать детали, он увидел, что колонны и карнизы сделаны из мрамора и украшены великолепной резьбой и статуями. Статуи уже растрескались и обветшали, что казалось странным посреди на крепости, где местами еще не успели даже закончить кладку стен. Кругом виднелись обломки битого мрамора. Одни были нагромождены друг на друга, будто заготовлены для будущих работ, другие еще кое-как держались на серых стенах, прежде целиком облицованных мрамором. Небольшой обломок, видимо упавший по дороге, когда увозили мрамор, лежал у Юстина под ногами. Он наклонился и поднял его. Это был фрагмент скульптурного изображения лаврового венка. Держа в руке обломок, он все еще любовался величественной башней, когда за спиной у него раздался голос. «Хороша, правда?» Юстин круто обернулся и увидел стоящего за ним юношу в запаленной форме со знаками Центуриона, который держал под мышкой шлем. Коренастый рыжий парень, с худым веселым лицом и бровями в разлет. Он дружелюбно смотрел на Юстина. «Да, но она наполовину разрушена», — недоуменно проговорил Юстин. «Что это было? То есть я вижу, что теперь это маяк, но, по-моему, строили башню для другой цели». В голосе юного центуриона проскользнула нотка горечи. «Конечно, для другой. Это был триумфальный монумент в честь мощи Римской империи и завоевания Британии. А теперь ты верно говоришь, это просто маяк, и мы дробим отваливающийся мрамор накладку стен, которые защищают нас от саксов». Тут кроется какая-то мораль, для любителей извлекать мораль. Юстин еще раз взглянул на кусок мраморного венка у себя в руке, затем отбросил его в сторону. Обломок со стуком упал на землю, взметнув облачко пыли. «Ты кого-то или что-то ищешь?» – поинтересовался новый знакомец. «Я искал баню. Я новый младший лекарь», – пояснил Юстин, решив, что пора представиться. «Вот как?» «Честно говоря, я так и подумал». Центурион бросил на него взгляд, отметив отсутствие латы шлема. «Ты уже был у коменданта?» Да, и у старшего лекаря тоже. Юстин улыбнулся своей застенчивой улыбкой. И он обозвал меня неоперившимся мясником и отправил в Освояси до утреннего обхода больных. Глаза Центуриона весело прищурились. «Должно быть, ты подвернулся Веницию в удачную минуту. Твоего предшественника я слыхал, он обозвал криворуким убийцей и запустил в него горшком со смолой. Меня самого тогда тут еще не было. Ладно, если хочешь помыться, пойдем со мной. Я только сброшу свою сбрую и в баню. Если поторопимся, то как раз успеем поплескаться до обеда». Сейчас, когда Юстина возвращался назад, мимо тех же мастерских, где кипела работа, мимо густонаселенных казарм, не один, а со своим новым знакомым, большая крепость показалась ему более дружелюбной, чем раньше, и он стал с любопытством взираться вокруг. «Какая все-таки она большая, шумная», — заметил он. «Я отрабатывал свой год помощником лекаря Версавии, современное название Бершева. Так там крепость рассчитана только на одну когорту. Здесь поместилось бы несколько тамошних крепостей». «Да уж, эти новые береговые крепости чудовищно громадны», — согласился его спутник. «И не мудрено». Тут тебе и крепость, и док, и морская база, все вместе, но ты постепенно к ней привыкнешь. Значит, их много? Новых больших крепостей?» «Порядочно, начиная с Метариса и кончая Великой Гаванью. Одни целиком новые, другие построены на месте старых, вроде Рутупий. И все они — часть оборонительных сооружений, созданных караузием против морских волков». «Караузий», — произнес Юстин, и нотка благоговения прозвучала в его голосе. «Ты, наверное, часто видишь караузия?» «Великий Юпитер, еще бы!» Став квартира ты его здесь, хоть он и успевает между делом объехать всю провинцию. С нашим маленьким императором держи ухо востро. Да ты его сегодня увидишь. Он обычно обедает вместе со всеми командирами. Значит, он сейчас тут? Именно так. И мы тоже уже тут. Поднимемся наверх, я только переоденусь. Спустя несколько минут Юстин сидел на краю ложа. В береной комнатке. Точь в точь его собственная. А его новый приятель, отложив меч и шлем, возился с ремнями нагрудника, тихонько насвистывая сквозь зубы что-то веселое. Юстин молча наблюдал. Он и сам доброжелательно относился к людям, но всегда с благодарностью и удивлением воспринимал любое дружеское участие. Вот и сейчас, вместе с благодарностью, он почувствовал робкую, но искреннюю симпатию и потянулся душой к живолосому центуриону. А тот расстегнул последнюю пряжку и перестал насвистывать. Так значит, ты явился сюда из Версавии? Долгий же тебе пришлось проделать путь. Благодарю. Юстин протянул руку и взял у него тяжелый нагрудник. Дальнейшие слова прозвучали невнятно, сглушенные складками кожной туники, которую юный центурион в этот момент стаскал через голову. «А где ты жил прежде? В какой части империи ты родился?» «В Никее, в Южной Галлии». «Выходит, ты первый раз видишь Британию?» «Да». Юстин положил нагрудник рядом на постель. «Но родители у меня из Британии, и мне всегда хотелось побывать в ней и увидеть ее своими глазами». Центурион вынырнул из кожаных складок и остался в командирской тунике из тонкой красной шерсти. Сейчас, с торчащими кверху волосами, он выглядел почти мальчиком, а не взрослым мужчиной. «Откуда же они?» «С юга». Откуда ты из Нижней Британии? Колева, кажется. Великолепно. Все лучшие люди происходят из Нижней Британии. И лучшие овцы. Да я и сам оттуда. Он уставился на Юстина с откровенным интересом. А как тебя зовут? Юстин. Тиберий Луций Юстиниан. Последовало минутное молчание. Затем Центурион тихо произнес. Юстиниан. Вот как? И быстрым движением он стянул что-то с пальца левой руки и показал Юстину. Ты видал что-либо подобное? Юстин взял протянутую вещицу и поднес к глазам. Это было тяжелое, довольно стертое кольцо с печаткой. Темный изумруд с трещинкой излучал прохладу. А когда Юстин повернул его к свету, в нем отразилось окно, и на камне четко выступила выгравированная эмблема. «Дельфин?» – взволнованно воскликнул Юстин. «Да, видал, на крышке старинной коробочки из слоновой кости. Она принадлежала моей бабушке. Это наша фамильная эмблема. Все сходится?» Юный центурион взял у него кольцо. «Ну, знаешь». Он принялся производить какие-то расчеты на пальцах, но быстро бросил это занятие. «Нет, мне это не под силу. Твой дом и мой породнились не один раз. Чтобы распутать такой хитрый глубок, нужна моя двоюродная бабушка, тетя Ганория. Но то, что мы с тобой дальние родственники, это уж точно». Юстин молчал. Он даже встал с ложа, всматриваясь в лицо Центуриона, как будто вдруг засомневался. Так ли уж что рад его присутствию? Одно дело сжалиться над незнакомцем и привести его к себе на минутку по дороге в баню, и совсем другое – заполучить нежданно-негаданного родственника. Его неуверенность, о чем Юстин подозревал, явилось результатом того, что годами он был предметом разочарования для своего отца. Он давно сознавал это и чувствовал себя несчастным. Его мать, которую он едва помнил, была красавицей. Но он по природе неудачник, при всем чересчур большая голова на узких плечах, оттопыренные уши. В детстве он очень много болел, и в результате, когда пришло время записываться в Легион, как полагалось мужчинам в их семье, он не прошел отборочную комиссию. Сам Юстин нисколько не огорчился, он всегда хотел быть лекарем. Но он расстроился из-за отца, зная, что опять не оправдал отцовских ожиданий и его неуверенность в себе еще больше возросла. Но тот Юстин с восторгом увидел, что рыжий родственник ничуть не меньше его самого рад открытию. «Стало быть, мы родственники?» – произнес Юстин. «Здорово. Я уже сказал, меня зовут Тибери Луций Юстиниан, но я так и не знаю твоего имени». «Флавий», – отозвался рыжеволосый Центурион. Марцел Флавий Аквила». Он схватил Юстина за плечи и засмеялся, все еще не веря такому совпадению. «Нет, как все-таки замечательно, что мы с тобой встретились в первый же твой день на Британской земле». «Видно, боги предначертали нам подружиться. А кто мы такие, чтобы спорить с богами?» Они вдруг заговорили разом, смеясь, захлебываясь словами, не кончая фраз. Положив один другому руки на плечи, они радостно вглядывались друг в друга. В совершенном восторге от такого невероятного события. Наконец Флавий схватил свежую тунику, приготовленную для него ординарцем в ногах ложа. «Мы с тобой еще отпразднуем встречу как следует. А сейчас, если не поторопимся, мы не успеем вымыться до обеда. Не знаю, как ты, а я весь день продежурил на строительстве стены. Из головы до пят в песке. Пошли! В командирской трапезной, когда туда пришли Флавия и Юстин, уже набралось полным-полно народу. Мужчины разговаривали, стоя кучками, но никто еще не занял своего места за длинными столами. Юстин все время очень страшился этой минуты, войти одному в большое помещение, полное чужих людей. Но сейчас рука Флавия обнимала его за плечи, и он сразу же оказался в группе молодых командиров. «Вот наш новый младший лекарь! Вернее, то, что от него оставил Веницей, И он мой родственник!» Юстина тоже же втянули в спор об устрицах, и он даже не заметил, как самое страшное осталось позади». Но неожиданно гул голосов в длинной комнате затих. Снаружи, под колоннадой, послышались шаги. Раздался энергичный голос. Все вытянулись в струнку, и Юстин с жадным вниманием уставился на дверь. В первую минуту человек, вошедший в сопровождении людей и своего штаба, разочаровал его. Небольшого роста, коренастый, могучего сложения, с круглой головой, сидящей на невероятно могучей шее, жесткие вьющиеся каштановые волосы и борода, курчавая, как овечье руно. Казалось, на вошедшем уместнее выглядела бы кожаная куртка и матросская шапочка, чем туника из тонкого полотна. Он вошел-то походкой в раскачку, выдававший в нем человека, который привык к качающейся палубе. «Таких людей мне случалось видеть десятки сотни раз», — подумал Юстин. «Их видишь на палубе каждой римской галеры». Войдя, император помедлил. Глаза его под густыми бровями обижали собравшихся и встретились с глазами Юстина. «А, новое лицо!» — проговорил император и поманил Юстина пальцем. «Подойди-ка сюда, малыш». Юстину услышал, как комендант лагеря поспешно назвал его имя и должность. В следующем мгновении Юстин сулетовал человеку, который из лоцмана на реке Скальда превратился в императора Британии. И внезапно понял, что ошибался. Ему никогда не приходилось встречать таких, как он. Караузий взял Юстина за плечо и повернул к свету, ибо уже стемнело. И долго, неторопливо изучал его лицо, а потом произнес. Стало быть, ты наш новый младший лекарь. Да, Цезарь. Где ты проходил практику? В третьей когорте фритенсийского легиона в Версавии, Иудея. Вульфий Лициний, командир гарнизона, просил приветствовать тебя от его имени и спросить, помнишь ли ты кабана, которого вы с ним убили, ниже соснового леса у третьей излученной скальды? Караузи ответил не сразу. Я помню того кабана. И Лициния тоже помню. Значит, он теперь в Иудее? В ту пору он был старше меня чином. А ныне он командует гарнизоном в Версавии, а я ношу вот это». Он дотронулся до своей пурпурной императорской мантии, застегнутой на плече громадным рубином. Странная штука жизнь. Ты, может, еще этого не заметил, но ты увидишь, если проживешь достаточно долго. Стало быть, мой брат-император посылает мне младшего лекаря из Фритенсиса? Что ж, нынче нам не в первый раз присылают людей из-за моря, прямо как в старые времена. Правда, этой весной, мне помнится, они не проявляли болого дружелюбия. Голос, манера были спокойными, разве что едва заметно сжались пальцы руки, державшей Юстина за плечо. В невразительном лице, находившемся так близко, тоже ничто не изменилось, разве чуть побелели глаза, как белеет море перед шквалом. И тем не менее, Юстин вдруг похолодел от страха. Интересно, можете разгадать эту загадку. Юстин все-таки устоял под наживом легкой, таящей угрозу руки, лежавшей на его плече, и не дрогнув, выдержал взгляд императора. Чей-то голос, приятный, насмешливый, хлонокровный голос, лениво протянул. «Сиятельный! Ты че жесток к мальчику! Он первый вечер с нами, а ты лишаешь его обеда!» Караузий будто не слышал. Еще несколько мгновений он не спускал с лица Юстина своего страшного, пронзительного взгляда. Затем губы его медленно раздвинула усмешка, прорезав прямую щель на лице. «Ты прав, как всегда, мой дорогой Олег», — сказал он. И добавил, обращаясь к Юстину. «Нет, ты не послан спионить за мной». А если и послан, то тебе об этом неизвестно. Рука его соскользнула с плеча юного лекаря. Он отвел взглядом столы. Приступим к трапезе, друзья. Человек по имени Олег поймал взгляд Юстина и улыбнулся. Юстин улыбнулся в ответ, как всегда благодарный за проявление доброты, и протиснулся сквозь толпу к Флавию. Тот встретил его тихим возгласом. Отлично, ты большой молодец. Что тоже подбодрило Юстина. И скоро он уже сидел в конце стола между Флавием и еще одним Центурионом. Сосед справа, сосредоточенный на еде, был неразговорчив. И Юстин все свое внимание мог посвятить тому весьма непочтительному описанию великих мира сего, сидящим в главе стола, которым почивал его Флавий, пользуясь общим шумом. «Видишь он того, с срезанным шрамом на щеке», — говорил Флавий, расправляясь с маринованной селедкой. «Это Аркадий, капитан Калиопы, нашей самой большой Триеры». «Триера — трехполубная римская галера». «Он заработал шрам на арене. Толковый был парень в молодости». «Да, а рядом с ним унылый такой». Это Диксион, Центурион морской когорты. Никогда!» Флавий покрутил головой. «Никогда не садись с ним играть в кости, если тебе неохота расстаться с Туникой. Я не хочу сказать, что он плутует, но почему-то Венеру он выбрасывает чаще, чем дано другим смертным. Венера – выигрышная комбинация в игре в кости». «Благодарю за предупреждение», – отозвался Юстин. «Запомню». Но все это время почему-то взгляд его то и дело обращался на человека, которого император назвал лектом Тот сидел с другими приближенными во главе стола, высокий, с шапкой очень светлых волос, серебрившихся на висках. Тяжелое лицо его было бы приятным, если бы не чрезмерная бледность красок. Все было белесое – волосы, кожа, глаза. Но тут он вдруг улыбнулся словам соседа, и улыбка, неожиданная, покоряющая, придала его лицу все, чего в нем только что не доставало. Кто этот высокий светловолосый человек? Император, кажется, назвал его Олегтом. Министр финансов и вообще правая рука Караузия. Он имеет сильную поддержку в войсках и среди денежных людей. Так что после караузия он, я думаю, самый могущественный человек в Британии. И, надо сказать, вполне порядочный. Хотя вид у него такой, точно его растили в темном чулане. И тут произошло нечто столь незначительное, столь обыденное, что впоследствии Юстин даже не мог разобраться, а не дал ли он увлечь себя воображению. И все-таки этот случай засел у него в памяти, и долго не выходило из головы возникшее тогда впервые ощущение близкого зла. Большая, с бархатистыми крыльями ночная бабочка – Вероятно, привлеченная теплом светильников слетела сверху со стропил и принялась порхать и кружить над столом. Внимание всех в эту минуту было приковано к императору, который собирался совершить второе возлияние богам. Всех, кроме Юстина и Олекта. Сам не зная почему, Юстин опять бросил взгляд на Олекта и увидел, что тот неотрывно следит за бабочкой. Она кружилась как безумная, спускаясь все ближе и ближе к одной из ламп, которая стояла прямо перед министром. Неясная тень ее, крутясь, металась над столом. Бабочка падала все ниже по сумасшедшей головокружительной спирали. Прямо на яркое манящее пламя. Все ниже, ниже. И, наконец, дикая и экстатическая пляска завершилась сумятицей теней, взрывом. И бабочка с обгоревшими крыльями, жалкая, обезображенная, трепыхаясь упала на стол перед Олектом возле чаши с вином. И Олект, едва заметно улыбаясь, прикончил ее, раздавив заранее вытянутым пальцем. Только и всего. Любой раздавил бы опаленную бабочку. Что тут еще оставалось делать? Но Юстин хорошо видел, с каким выражением на бледном лице Олект наблюдал за пляшущей бабочкой, выжидая, когда она окажется совсем близко к нему. Видел его лицо и тогда, когда тот, не подозревая, что за ним наблюдают, вытянул приготовленный палец с точным расчетом «убить». Глава 2. Шепот на ветру. По мере того, как шли дни, Юстин привыкал к громадной крепости, ядру защитных сооружений караузия против саксов и его ставки. Под сенью высокого серого маяка, некогда победно сиявшего бронзой и мрамором, прибывали и уходили галеры и купеческие суда. И день деньской, над шумом гарнизонной жизни, над командами, доносящимися с плаца, над звуками труб и топотом марширующих ног, стоял в воздухе скриптесел и грохот молотов. Но за всеми этими звуками, характерными для жизни Дока, постоянно слышался гул моря. Трижды за эту осень, прежде чем зима перекрыла морские пути, случались стычки между британским флотом и кораблями саксов по черными парусами. Так что Юстину хватало практики и возможности показать свое умение, когда заставляли раненых. Он даже заслужил ворчливую похвалу раздражительного старшего лекаря, отчего почувствовал себя счастливым. Осень оказалась удачной и в других отношениях. И для него, и для Флавия, с которым он проводил большую часть свободного времени, зародившаяся в первую встречу симпатия переросла в тесную прочную дружбу. Сблизило их и чувство одиночества. Флавия после смерти родителей, унесенных чумой, вырастила вдовая двоюродная бабушка. Так что с одиночеством он тоже был знаком. Всю осень, а потом и зиму, друзья охотились вместе на кабанов в большом лесу, ходили с луками на болотную птицу или слонялись по рыбачьей деревне, мнившей себя городом. Ее лавчонки храмы и пивные громоздились под самыми стенами крепости. Чаще всего они посещали лавку, ютившуюся у подножия северного бастиона. Держал ее некий серапион, небольшого роста сморщенный человечек, полубрид, полуегиптянин, с блестящими, как у ящерицы, глазками и заостренными тонкими пальцами. Снаружи лавочка походила на собачью конуру, но внутри была полна чудес. Пучки сушеных трав, горшочки и кувшинчики с неведомыми отварами, душистые масла в хрустальных сосудах, какие-то высохшие, съежившиеся предметы, к которым и приглядываться не хотелось. Лавка пользовалась популярностью у гарнизона. Тут всегда можно было найти душистые масла и мази для себя или палочку духов для подружки. Флавий захаживал туда, чтобы купить терапионовое растирания, снимающее одервенелость и усталость мышц после долгой изнурительной охоты. А также еще ради мази, от которой, как он что-то надеялся, волосы у него перестанут стоять торчком. Юстина же интересовали целебные составы Серапиона, а еще больше его рассказы о целительных и ядовитых травах и о влиянии светил. Однажды вечером, после окончания Сатурналей, Юстин и Флавий заглянули в Серапионову лавку и, пройдя в низинкую дверь, увидели, что маленький египтянин обслуживает какого-то покупателя. Несмотря на тусклый свет лампы, висящий под потолком, они сразу же узнали его. То был Олект. Юстин уже много раз видел его в свете императора. Высокий, со светлыми, почти белыми волосами и тяжелым лицом, который так легко преображала улыбка, Этот человек, после караузия, был самым могущественным в Британии. Юстин так ничего и не сказал Флавию про ночную бабочку. Да и о чем, собственно, было говорить? Я видел, как он раздавил бабочку и испытывал при этом удовольствие. Только и всего. Он и сам почти успел забыть о том случае, но не совсем. Олег обернулся, когда они вошли, и улыбнулся своей легкой и очаровательной улыбкой. «Надеюсь, вы не очень торопитесь. Сегодня я что-то безобразно долго не могу ни на чем остановиться». И он снова обратился к прежнему занятию. Продолжил убирать флакон духов. Хочется что-нибудь необычное, чтобы это был не просто подарок даме ко дню рождения, но и дань восхищения. Серпион поклонился, улыбнулся и дотронулся своим острым пальцем до красного алебастрового сосуда, который поставил на прилавок перед знатным покупателем. Те самые духи, что я составил специально по твоему заказу в прошлый раз, сиятельный. Разве госпожа не была довольна? Была, но теперь это другая госпожа, засмеялся Олег своим особенным холодноватым смешком. И небрежно бросил через плечо двум друзьям, ждавшим своей очереди стоя у двери в полумраке. Никогда не дарите одинаковых духов разным женщинам. Вдруг они встретятся. Запомните это, молодые петушки. Теперь я понял, сиятельный. Египтянин снова поклонился. Если бы твоя милость дал мне время до завтра, я сумел бы составить духи, достойные госпожи, которые Олег почти своим подарком. Разве я не сказал тебе, что день рождения завтра, и я должен послать духи сегодня вечером? Покажи, что у тебя есть готового. Серапион с минут размышлял, потом повернулся, и, ступая бесшумно, как кошка, исчез в дальнем темном углу комнаты. Впрочем, он тут же вернулся, неся что-то в сложенных лодочках руках. «Вот», — сказал он, — «лучшие из лучших. Я составил их сам. Так смешать драгоценные эссенции в одно изысканное целое умею только я». Он поставил духи на прилавок, и маленький хрустальный флакон засверкал, заиграл под лампой, как золотисто-зеленый драгоценный камень. «Прелестный флакон!» Олег повертел его в сильных белых пальцах. «Флакон, конечно, прелестный, но каков аромат того, что внутри! Здесь душа тысячи цветов с тысячелетних лугов. Погоди, я сломаю печать, и ты сам будешь судить!» Он взял у Олекта флакончик, острым ногтем содрал восковую пленку с горлышка и вытащил пробку. Затем окунул тоненький стеклянный стержень в духи и мазнул Олекта по тыльной стороне руки. Мгновенно коснувшись теплой человеческой кожи, капелька драгоценной жидкости распространила по лавке дивный аромат, крепкий, но нежный, поглотив все остальные запахи. Олег поднес руку к носу. И сколько это стоит? Сто сердце сиятельный. Не слишком ли велика цена за такой маленький флакончик? Зато какие духи, сиятельный. Цена каждой составной части в отдельности тоже очень высока. Уверяю тебя, сотня сестерцев – очень маленькая награда за потраченное мной время и за мое искусство. Понятно. И все же я по-прежнему считаю, цена слишком высока. Но я беру их. Запечатай. Олект очень добр и щедр. Серпион поклонился, нагрел палочку воска и запечатал горлышко флакона, не прекращая в то же самое время своих жалоб. Ох-ох-ох. Уж такие они дорогие, эти составные части. Жидкое золото, да и только... Ведь за многие из них приходится выкладывать немалую сумму, иначе не ввезешь провинцию. Горе мне, горе. Тяжело даются бедному человеку эти новые императорские налоги. Олег вкратчиво засмеялся. Ха-ха! А может быть в налогах виноват я, приятель? Кому же еще брать на себя вину, как не министру финансов, а? И верность сиятельный. Вот, пожалуйста. Серапион протянул пузырек и бросил осторожный взгляд на Олекта, словно прикидывая, как далеко он может позволить себе зайти. Но всегда ли император слушается своего министра? На рынке говорят, будто министр порой бывает не во всем согласен с императором, будто налоги были бы не такие жестокие, если бы... Глупо прислушиваться к рыночным толкам, — оборвал торговца Олег, — и еще глупее повторять их. Он спрятал флакончик под тонкую тунику у себя на груди и покачал головой, с нетерпеливой улыбкой отмахиваясь от уверения египтянина, что, мол, он ничего плохого не хотел сказать. — Ладно, ладно, все мы подчас распускаем языки. На, держи свою сотню сестерцев. И, вежливо пожелав доброй ночи присутствующим, он плотнее запахнул плащ и вышел в морозную темноту. Египтянин постоял, глядя ему вслед с выражением лукавого понимания в блестящих хитрых глазках. Потом повернулся к приятелям, и на лице его читалось одно, лишь желание угодить. «О, юные господа! Извините, что вам пришлось так долго ждать. Что вам угодно? Опять мышечное растирание? Или, может быть, подарок кому-то из домашних? Я слыхал, вы в ближайшие дни оба уезжаете в отпуск?» Юстин был поражен, ведь только сегодня утром Флавию удалось поменяться с одним Центурионом, чтобы ему и Юстину уйти в отпуск одновременно. Флавий засмеялся. «Бывает ли так, чтобы ты не знал в течение часа, если кто чихнул в рутупиях?» «Нет-нет, только растирание». Они забрали покупку и отправились назад в казармы, тут же выбросив из головы разыгравшуюся сценку. А через несколько дней выехали верхом в двухдневную поездку, держа на запад, в меловые холмы, где стояла старая ферма Флавия. «В Калеву ехать смысла нет», — заметил Флавий. Тетя Ганория это время года всегда в Аквасулисе, принимает воды, так что двинемся сразу на ферму и свалимся нежданно-негаданно на голову Сервию, он будет рад нас видеть, и ферма тоже. Заметив удивленный взгляд Вестина, Флавий ухмыльнулся, но объяснил вполне серьезно. Она всегда рада тем, кого она любит и кто ее любит. Чувствуешь, что она довольна, прям как старая умная охотничья собака. И вот в сумерки второго дня, когда в колеях уже похрустывал ледок, они наконец миновали рощу дубов, берез и дикой вишни, И увидели Низину, дом и хозяйственные постройки в начале долины. И тогда Юстин понял, что имел в виду Флавий. Он почувствовал радушие, исходящее от фермы. Почувствовал, что радушие это относится к нему, чужаку тоже. Словно признал его за своего и обрадовался его приезду. А вскоре радушный прием оказали им и ее обитатели. Старый управляющий сервий, служивший когда-то опционом, опцион помощник Центуриона. У отца Флавия, Кута. Его жена Киндилан, их сын, когда вернулся из хлева, и другие работники, мужчины и женщины, все больно наемные. «Тетя Гонори держит нескольких старых рабов», — пояснил Флавий. «Но на нашей ферме всегда трудились только вольные работники. Бывают иногда кое-какие трудности, но мы с ними справляемся. Переменить уже ничего невозможно». Друзья провели там пять дней, и именно в эти пять дней Юстин впервые открыл для себя Британию. Обнаженные зимние леса, пестрые, как грудка куропатки, медлительная резкая речь работников, чибисы на зимней пашне и низкий длинный господский дом, который неоднократно перестраивали последующее поколение, Но где в самой сердцевине его еще сохранился закопченный зал, нынче кладовая, а некогда центр жилища, того самого, построенного другим Марком Флавием Аквелой для себя, своей жены-британки и народившихся у них детей. Все это вместе и было для Юстина Британией. Он много думал о том первом Марке Флавии Аквиле, пока с удовольствием обходил вместе с Флавием, нынешний хлеб, коровники и амбары, или помогал старому пастуху Бьюку ухаживать за новорожденными ягнятами. Ведь и в нем самом тоже была частица крови того Марка, и старый дом, и вся долина как бы связывали их между собой. Раздумывал он о том Марке и в последний вечер, когда они с Флавием стояли рядышком, облокотясь на невысокую стену, которая защищала от оползней виноградники, располагавшиеся террасами на теплом южном склоне холмов. С того места, где они стояли, было видно все хозяйство, доходившее до края леса, который замыкал долину. Все вокруг выглядело спокойным, притихшим, в сгущающихся зимних сумерках. «Знаешь, Юстин, странное дело», — проговорил друг Флавий. Я бываю здесь очень помалу, от силы по две-три недели, с тех пор как... как помню себя. Но всегда это место было для меня родным домом. Он теснее прижался к старой стене. И выглядит все неплохо, несмотря ни на что. На что несмотря. Прежде всего на то, что я служу в Легионе, и меня здесь вечно нет. Вообще-то мне бы следовало остаться тут и помогать сервию в управлении фермой. Но сам знаешь, какие мы. Военная служба у нас в крови. Вот взять хотя бы тебя... Ты лекарь, но и тебе не удалось избежать службы в Орлах. К счастью, Сервии в тысячу раз лучше меня управляется с хозяйством. Хотя в наше время хозяевам небольших поместьй приходится тяжело. Вероятно, в те времена, когда мой тезка впервые расчистил долину и поселился здесь, было гораздо проще. Они помолчали немного. Потом Флави добавил. Знаешь, я давно ломаю себе голову над вопросом. Что, собственно, кроется за возникновением нашей фермы? Что ты хочешь этим сказать? Флави заколебался. Понимаешь? Наконец ответил он. Он, ну, Марк, если верить семейному преданию, он был всего лишь младший Центурион, когда его ранили в ногу в какой-то стычке с местным племенем и уволили из рядов Легиона по состоянию здоровья. И тем не менее, Сенат пожаловал ему землю под поместье и наградные за полный срок службы. Как-то не похоже на Сенат. А может, у него была сильная рука в Сенате? Случается же такое. Флавий покачал головой. Сомневаюсь. Наша семья не из тех, кто обзаводится могущественными друзьями. «Ну тогда, может быть, какое-то особое вознаграждение?» «Вот это больше похоже на правду. Вопрос только за что, а?» Юстин почувствовал, что Флави повернул голову и смотрит на него, явно не решаясь что-то сказать. «У тебя есть какая-то идея?» «Да. Только я не уверен». Флавий неожиданно вспыхнул до корней своих огненно-рыжих волос. «Знаешь, мне не раз приходило в голову. А не связано ли это как-то с Девятым Легионом?» «С Девятым Легионом?» – девятым легионом недоумевающе переспросил Юстин. Это тот, который послали в Валенцию усмирять не племена, и он бесследно сгинул? Ну да. Я знаю, звучит надуманно. Никому, кроме тебя, я бы этого не сказал. Но дело в том, что отец Марка, если помнишь, исчез вместе с Легионом, а сам Марк, по семейным преданиям, еще до того, как женился и обосновался здесь, пережил какое-то приключение на севере. Это, да еще чутье, мне подсказывает, понимаешь? Юстин кивнул, он все понимал. Но сказал только, интересно, для меня это все так ново, «А ты, наверное, изучил семейную историю вдоль и поперек». Флавий засмеялся. Несвойственная ему серьезность улетучилась в один миг. «Не я. Тетя Ганория. Каждый чих в семье в течение двухсот лет ей известен». Флавий пригнулся через стену и окликнул Сервия, который появился на нижней из трех террас виноградника. «Эй, Сервий, мы тут, наверху!» Старик задрал голову вверх, увидел их и направился к ним размашистым легионерским шагом. Так оказалось, что в так шагам звякают металлические налокотники. «Вот вы где!» Он остановился прямо под ними. «Укутый ужин почти готов!» Флавий кивнул. «Идем», — сказал он, однако не тронулся с места. Он медлил, как будто не желал покидать свой наблюдательный пост и сидеть последний вечер в четырех стенах. «Мы говорили Серви о том, что поместье хорошо выглядит». «Да, неплохо, несмотря ни на что». Сервий, сам того не зная, повторил недавние слова Флавия. «Но я считаю, мы отстали от времени. Вот бы нам поставить на пруду водяную мельницу, одну из этих новых». Высоты напора воды у нас бы хватило, колесо бы поворачивало. Да, было бы замечательно, — отозвался Флавий. Но, увы, это невозможно. Мне ли этого не знать? Налог на зерно нынче так подскочил, что дай нам боги сохранить все как есть. Куда уж там заводить новшества? Не ругай хлебный налог, сервий, платить надо, — Рассудительно проговорил Флавий. Чтобы защищаться от саксов, требуется и флот, и береговые крепости. Помнишь, до того, как Караузий взял власть в свои руки, летними ночами пылали поместья на побережье, И мы смотрели и думали, как далеко глубь суши зайдут морские волки. «Можешь не напоминать», — проворчал Сервий. «Я и так помню». «Да нет, я не жалуюсь на хлебный налог. Надо так надо». «Только имею в виду, говорят, будто правая рука императора, тот, кто этим занимается, не во всем согласен с ним и нашел бы способы облегчить налоги, если бы мог». «Кто это говорит?» — быстро спросил Флавий. «Народ». Один сборщик налогов тоже говорил про это в Венти с неделю назад. Сервий двинулся прочь. «Глядите!» Кута зажгла лампу. Я иду ужинать, а вы как хотите. И он широко зашагал к дому. В чего наползали сумерки и, как оранжевые ноготки, сожглись огни в окнах. Друзья некоторое время молча провожали его взглядом, потом, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Вот опять намек на то, что не за Краузием, а за Олектом надо следовать, за человеком, который печется о благи людей. Юстин сдвинул брови. Складка на лбу обозначилась резче. Гляди ка, уже второй раз, сказал он. Да, подтвердил Юстин. Я тоже об этом подумал. Однако Серепион он поставил на место достаточно твердо. Юстину вспомнилась недавняя, как бы незначительная сценка в лавке под стенами рутупий. И вдруг ему стало ясно то, что тогда прошло мимо его сознания. «А ведь он не стал отрицать слова египтянина!» – воскликнул он. «Может, это была правда?» «Все равно, какая разница?» – упрямо сказал Юстин, у которого было свое строгое представление о верности. Флавий смотрел на него с минуту, потом медленно произнес. «Да, ты прав, разницы нет». И вдруг раздражение воскликнул. А ты все фурии! Мы тут с тобой в темноте воображаем не весь что, точно две глупые девицы! То там девятый легион мерещится, теперь это! Пошли, я есть хочу!» Он оттолкнулся от стены и пустился вниз по крутой тропе с террасы на террасу, к светящемуся внизу окошку. Юстин двинулся за ним, решив не напоминать другу, что не ему, Юстину, пришла в голову мысль о девятом легионе. Глава 3. Дом на скале Пока они жили на ферме, погода стояла мягкая, беснежная, похожая скорее на весну. Но едва они пустились в обратную дорогу, зима налетела вновь, неся на своих крыльях снег. Это затруднило путешествие, и тем не менее, когда на второй день перед последним этапом пути Юсина и Флавий снова сменили лошадей, до полной темноты оставалось еще добрых два часа. Дорога велась по краю Андеритского леса, и в ушах у них стоял немолочный, как морской прибой, гул ветра в ветвях. Приходилось то и дело пригибать голову, чтобы спрятать лицо от клещущего мокрого снега. Мили через две дорога вдруг пошла вниз к мощеному броду, около которого примостилась лесная кузнечка и красное пламя кузнечного горна словно радостным возгласом приветствовало их среди серой пелены, стонущего под напором снежной бури леса. Сквозь мокрую пургу они разглядели группу всадников, спешившихся перед кузницей, и Флавий заметил. Похоже, чья-то лошадь потеряла подкову. И, вглядевшись, присвистнул. Гром небесный! Да это сам император! И в самом деле, караузи с невозмутимым видом сидел на лежавшем стороне от дороги бревне. Снег запорошил ему бороду и орлиные перья шлема. Снег белел на его плечах, укутанных пурпурным плащом. Рядом стояла небольшая кучка сопровождающих, держа подусцы своих лошадей. А нестор, крупный чалый жеребец императора, мусолил плечо кузнеца, зажавшего между коленями его большое круглое копыто. Император скинул глаза на подошедших и удивленно поднял густые брови, торчавшие из-под надвинутого на лоб шлема. А, Центурион Арквела и наш младший лекарь. Что заставило вас путешествовать по зимним дорогам? Флавий уже успел спрыгнуть с лошади, не отпуская поводьев. Приветствую тебя, Цезарь! «Мы возвращаемся из отпуска. Можем ли мы чем-нибудь помочь?» «Нет, благодарю. Как видите, Нестор потерял подкову, но кузнец Габан знает свое дело». Режущий порыв мокрого снега ударил в лицо и, несмотря на плащи, всех приняла дрожь. А лошади шарахнулись в сторону, отводя морды от ветра. «Докурион?» Дакурион, командир подразделения кавалерии из десяти всадников. Возглавляющий эскорт умоляюще произнес. «Цезарь! Не согласишься ли ты взять коня одного из моих людей и поехать дальше? Он приведет Нестора потом». Караузи уселся поудобнее на бревне и стянул складки плаща на горле. От снега меня не убудет. Он с неприязнью покосился над Докуриона. А может, ты заботишься не столько о моем здоровье, сколько о своих людях? Или о себе? И, не обращая больше внимания на беднягу, который, заикаясь, пытался опровергнуть обвинение, Караузи снова бросил хмурый взгляд на двух друзей. «Мы обязаны прибыть в Рутупии сегодня вечером?» «Нет, Цезарь», — ответил Флавий. «Мы оставили про запас еще один день, но он нам не понадобился». «Что ж, Лишний день про запас, когда путешествуешь зимой в ненастье. Разумная предосторожность. А нынешний, из всех зимних дней, самый ненастный. Караузий, казалось, задумался мгновение, что-то прикидывая. Потом кивнул, словно соглашаясь самим собой. И в самом деле, тащить 10 человек лишних 10 миль в такую погоду жестоко. «Докурен, садитесь все на лошадей и поезжайте назад, в Лиманий. Я подожду, пока Несторы не подкуют и поеду дальше с этими двумя командирами из Рутупий. Мне хватит и такого эскорта». Юстин, к тому времени тоже спешившийся и стоявший с конем чуть поодаль, метнул на Флаве тревожный взгляд. Но тот смотрел прямо перед собой, как на параде. Докурион напрягся. «Ты отпускаешь эскорт, Цезарь?» «Да, отпускаю эскорт», — подтвердил Караузий. Докурион еще мгновение колебался. «Но сиятельный», — с трудом выдавил он. «Счастливого пути, Докурион!» Караузий даже не повысил голоса, но Докурион резко отсалютовал и, отвернувшись, торопливо скомандовал отряду сесть на коней. И только когда маленький отряд... Скачив верхом, ускакал, взметая снежную слякоть, по дороге в Лиманий. император обернулся к юношам, которые стояли возле, держа под усцы своих лошадей. «Кажется, я забыл спросить, согласны ли вы сопровождать меня?» Губы Флавия чуть дрогнули. «Разве отказываются от чести сопровождать императора?» «Умный человек не отказывается». Простоватое моряцкое лицо императора откликнулось с жесткой усмешкой. «А кроме того, обратите внимание, ветер крепчает, а дурутупий все 15 миль, до моего же дома, куда я, собственно, направлялся, когда Нестор потерял подкову, меньше пяти. И там вас встретит огонь очага и, и вино получше Рутупийского. Таким вот образом, часа через два, приняв горячую ванну, Юстин с Флавием, проследовали за рабом через двор большого дома, что стоял на краю скалы, высоко над морем, и оказались в Северном крыле, в комнате, где их ждал император. Просторная квадратная комната ярко освещалась светильниками на высоких бронзовых подставках. Полени пылали в приподнятом на британский лад наполняя комнату запахом горячей древесины. Караузий, стоявший у огня, обернулся. «А, смыли снег с ушей. Ну, садитесь, угощайтесь». Они сели за столик, придвинутый к очагу, и отвели душу. Еда была вкусная, хотя и довольно простая для императора. Утиные яйца вкрутую, сладкое мясо горных баранов, тушеное в молоке, и вино. Поистине лучше всех вин, как и обещал караузий, что продавались в рутупиях. Легкое, желтое, с привкусом солнца и юга. Во флягах дивного цветного стекла, переливающегося, как глубинная шейка во флягах обвитых золотыми шнурами и усаженных драгоценными камнями. За трапезой Юстину и Флавию подавали обыкновенные, бесшумно ступавшие рабы. За креслом же караузия, обслуживая его одного, стояло необыкновенное существо. Друзья раза два видели его издали, когда оно следовало по пятам за своим господином, но никогда еще не видали вблизи. Очень маленького роста, изящный, как горная кошка, в плотно обтягивающих ноги штанах и шерстяной тунике в разноцветную клетку, тоже в обтяжку, как вторая кожа. Прямые черные волосы спадали густыми прядями по обеим сторонам лица, доходя до плеч. Огромные глаза оказались ярче, благодаря окружавшим их синим линиям татуировки. Талия обхватывал широкий пояс темно-красной кожи, усаженный, как собачий ошейник, блестящими бронзовыми шишками. А за пояс был заткнут какой-то чудной музыкальный инструмент, изогнутый бронзовый стержень, с которого свисало девять серебряных яблок, издававших при каждом движении тоненький нежный звон. Но самое странное обнаружилось, когда он отвернулся, чтобы взять блюдо у другого раба. Юстину увидел прикрепленный сзади к поясу собачий хвост. Странное существо прислуживало господину с радостью и гордостью, с какой-то даже сказочной торжественностью, резко отличавшейся от вышкаленного, безликого поведения других рабов. Когда на стол подали третьи, сушеные фрукты и горячие булочки, и караузи отослал всех рабов, существо не удалилось вместе с ними, а улеглось по собачьей у огня. Когда господина нет дома, Кулин спит в тепле на кухне. Когда господин приезжает домой, Кулин спит у господского очага, безмятежно объяснил он, приподнявшись на одном локте. «Хороший пес Кулин!» Император взял гроздь сушёного винограда с красного самосского блюда и бросил кулину. Тот поймал его на лету одной рукой быстрым и неожиданным красивым жестом. Его странное лицо расплылось в улыбке от уха до уха. «Да, так! Я пес моего господина! Господин кормит меня со своего стола!» Император, потянувшийся в этот момент за флягой, поймал зачарованный и удивленный взгляд Юстина, уставившегося на странного человечка, и опять улыбка раздвинула его тонкие губы в прямую линию. У верховного князя Эрина есть свой домашний шут. Почему бы одному из трех римских императоров не иметь того же? Кулин кивнул, поедая изюм и выплевывая косточки в очаг. И поэтому мой господин Курой купил меня у торговцев рабами на побережье Западного моря, чтобы иметь то же, что и верховный князь Эрина в своих чертогах в таре. А еще я думаю из-за того, что я родом из Лыхина, как и сам господин. И вот я, пес моего господина, уже семь последних зим и лет. И вдруг, легко перевернувшись и встав на колено, Он одним незаметным, как порхание зимородка, движением достал из-за пояса инструмент, который Юстин успел заметить раньше. Кулин усел с очага, скрестив ноги и, в то время как беседа над его головой перешла на другие темы, тряхнул инструмент легким взмахом запястья и, словно рябь по воде, пробежала волна звуков от самого маленького яблока на конце ветки до самого большого. Жалобный и печальный перезвон. А затем тихонько, явно для своего удовольствия, он начал играть. Если это можно назвать игрой, никакой мелодии, лишь отдельные звуки, то глухие, то звонкие когда он щелкал серебряные яблоки по очереди ногтем или косточкой пальца, и каждый звук словно падал, подобно сверкающей капле с большой высоты, вытекая ниоткуда, каждый само совершенство. Странный это был вечер. Юстин никогда не мог его забыть. Снаружи беснование ветра, буханье моря далеко внизу, а внутри душистый запах горящих поленьев, ровное сияние светильников, на столе цветные пятна дрожащего света, отбрасываемые вином в перличатых флягах. Юстин дотронулся до одного из таких пятен – и на руку плеснуло красным, изумрудным и ярко-синим. Юстину вдруг пришло в голову, а что если и большая золотая чаша караузия, и тяжелая занавеси восточного шитья, отделяющая другой конец комнаты, и усаженная кораллами уздечка на стене, что если все это из трюма чернокрылой ладьи саксов? Снаружи завывала и хлопала крыльями буря, а здесь, в комнате, из очки пламени лизали поленья, и за столом мирно беседовали Флавий, Юстин и коренастый моряк, он же император Британии, да еще чудной раб Кулин, свернувшись по собачьего очага. Лениво перебирал яблоки на серебряной ветке. То, что Караузи отослал эскорт и приказал им двоим сопровождать его, было не более как каприз деспота. Юстин осознавал это. И все же в глубине души не сомневался, что после этого вечера, даже если им никогда больше не суждено встретиться вот так, как сейчас, все равно между ними останется нечто, какая-то связь, какой обычно не возникает между императором и самым младшим из командиров. Да, странный то был вечер. Говорил в основном Караузий, а молодые люди держали чаши с вином, разбавленным водой, и слушали. А рассказы стоили того, чтобы послушать, ведь император Караузий ходил лоцманом по реке Скальда и командовал римским флотом, служил центурионом при императоре Каре во время Персидской войны и провел детство в Лихине в трех днях ходьбы к югу от Тары, обиталище королей. Он бывал в странных местах и совершал странные поступки, и умел рассказывать о них так, что они оживали для слушателей. Неожиданно, как будто устав от собственных речей, он поднялся и сделал шаг в сторону занавешенной части комнаты. «Хватит мне говорить о вчерашнем», Сейчас я вам покажу кое-что из сегодняшнего. Пойдите-ка сюда. Кресла скрипнули по мозаичному полу, Юстин с Флавием подошли к караузию и встали у него за спиной. Он откинул занавес, мерцающий ярко-синим и гранатово-красным, и сделал шаг вперед. Юстин, последним нырнув за драпировку, увидел огромное окно, в которое била пурга. На миг ему показалось, что на них своим обрушилась неистовая тьма, и он нерешительность остановился, придерживая рукой складки ткани, не зная, понадобится или нет освещение из комнаты. Но караузий сказал, опусти занавеску, свет отражается в стеклах, ничего не видно. Юстин опустил тяжелый занавес у себя за спиной и отрезал свет. И тут же наружный мир, залитый луной, приобрел четкость. Они стояли внутри глубокой ниши с большим окном, каких Юстину еще не доводилось видеть. Оно выдавалось вперед, изогнутое, как туго натянутый лук. Окно это было наблюдательной башней, орлиным гнездом, прилепившимся к самому краю скалы. Мимо мчались серые, серебряные обрывки облаков. То и дело выглядывала луна и окрестный мир вдруг заливал серебристый свет, а в следующем мгновении закрывала завеса летящего снега. Далеко внизу, ряд за рядом, наступали на берег белые гребни волн, точно буйная кавалерия. А дальше, к востоку, окинув побережье взглядом, Юстин заметил красный огненный язык, неожиданно взметнувшийся кверху на темном мысу. «Тут мой наблюдательный пункт», — пояснил Караузий. «Отсюда удобно следить, как приходят и уходят мои суда, как маяки Дубриса, Лимания и Рутупий заботливо встречают и провожают их». Он, видимо, заметил, куда направлен взгляд Юстина. Это маяк на мысе Дубриса. Маяк Лимания виден с холма за домом. Глядись туда, в море, на юго-восток, где край земли. Юстин стал всматриваться, и когда шквал мокрого снега пронесся мимо, различил далеко на горизонте еще одну искорку. Это Гизариак, произнес Караузий. Юноши промолчали, ведь еще прошлой зимой Гизариак находился во владениях человека, стоявшего рядом. И как раз в тот миг, перекрывая шум ветра и моря, В комнате у них за спиной раздался перезвон серебряных яблок Кулина. Тихий, нежный, но сейчас слегка насмешливый. Словно в ответ на насмешку серебряных колокольчиков, Флавий торопливо сказал. «Может, без Гезряка даже и лучше. Отдаленный пост всегда таит опасность». караузи резко захохотал. «Ну, надо быть смельчаком, чтобы утешать императора из-за прошлогоднего поражения». «Я не утешал», — спокойно возразил Флавий. «Просто сказал, что думаю». «Вот как? Что ж, твоя правда» сказал император, и Юстин словно увидел в темноте его усмешку, раздвинувшую губы в прямую линию. Но у этой правды два лица. Одно только для того, кто хочет укрепить только одну свою провинцию, и совсем другое для того, кто думает укрепить и расширить свою власть. Он умолк и повернул голову в сторону мыса, где раньше светилась искорка, но ничего не увидел, так как над морем пронесся новый шквал снега. Караузий заговорил снова, на этот раз задумчиво, как бы рассуждая вслух. И все-таки, с какой стороны не посмотри, главное сейчас – могущество на море. А этого Рим никогда не понимал. Нужен большой флот, нужны корабли с хорошими моряками. Спору нет, легионы тоже нужны, но самое главное – власть на море, ведь мы на острове. Да, но кое-какую власть на море мы уже имеем, и Максимиан убедился в этом на собственном опыте. Флавий прислонился плечом к оконной раме и заглянул вниз. И морские волки под черными парусами, кстати, тоже. Верно, но волки собираются снова, – возразил Караузий. Этой весной Констанцию едва ли удалось бы снять свои войска с границы с германцами, чтобы отогнать меня от гизыряка Волки всегда собираются на границах и выжидают. Стоит только на один миг отвести глаза, и они тут как тут, только косточки останутся. Риму приходит конец, дети мои. Юстин быстро взглянул на императора, но Флавий не шелохнулся. Он словно уже знал, что скажет караузий. — Нет, до конца еще далеко. Я его не увижу, — продолжал тот. — Моей власти на мой век хватит. Да и вы тоже, думаю, не увидите конца и все-таки сердцевина у Рима сгнила, и однажды он рухнет. Сто лет назад, наверное, казалось, что Рим вечен, но что будет через сто лет, одни боги знают. Если мне удастся укрепить хотя бы одну эту провинцию, укрепить настолько, чтобы она устояла, когда падет Рим, тогда, может, что-то и уцелеет от гибели. Если нет, значит, маяки Дубриса и Лимания и Рутупий потухнут. Потухнут все маяки. Караузи отступил назад, отодвинул складки занавеса, и постоял на фоне освещенной комнаты, по-прежнему не отводя глаз от несущихся серебристо-серых туч. «Если мне удастся избежать, нажав спину до окончания моих трудов, я сделаю Британию сильной, настолько сильной, чтобы она могла устоять в одиночку. Вот такая у меня цель!» Входя в освещенную комнату, Флавий сказал быстро и настойчиво, «Пусть Цезарь знает, чего бы мы ни стоили, оба мы с Цезарем, на жизнь и на смерть!» Караузий постоял немного, все еще держась за драпировку, потом внимательно посмотрел на юношей и ответил, Цезарь знает это. Да, Цезарь знает, дети мои. Он опустил руку, и тяжелые складки скрыли выскользнувшую из-за туч луну. Глава 4. Морской волк До наступления весны Юстин и Флавий несколько раз охотились на болотную дичь в окрестностях Рутупий. Эта странная местность, лежавшая между сушей и морем, обладала особой притягательностью для Юстина именно потому, что была не сушей и не морем, а чем-то посередине. Их обычным местом охоты был Танат – Большой болотистый остров по ту сторону судоходного пролива, напротив Рутупий. Примерно в середине марта пронесся, однако, слух, будто в открытых водах близ Рутупий появилось судно саксов, чудом ускользнувшее от патрульных галер. Поэтому тонаты исключили из границ крепости, опасаясь, что одинокие легионеры, охотящиеся на болотах, могут оказаться отрезанными от своих. Вот почему в предосветных сумерках мартовского дня Юстин и Флавий отправились на охоту не на остров, а в сторону заброшенной рыбачей деревни, находящейся на самой южной заболоченной оконечности материка. Они притаились в тростниках с подветренной стороны старой дамбы, которая в прежние времена сдерживала море, предохраняя деревню от наводнений. Луки их были натянуты, а маленькие дротики для охоты на птиц воткнуты перед ними в землю. Близился рассвет. Об этом возвещал запах пронизывающего ветра, который стонал в косматой траве, шевелил ее, забирался за крошащиеся земляные стены заброшенной деревни. Об этом возвещали крики кроншнепов и перевозчиков. Едва заметное бледное сияние на востоке и угасание красного языка пламени, сигнального огня в рутупиях. Медленно-медленно рассвет набирал силу, сгущался. Теперь в любую минуту могло послышаться хлопание крыльев дикой утки, мерные удары крыльев, начинающие утренний полет. Но вместо этого их ушей коснулся совсем другой звук, такой тихий, так быстро заглушенный, что казалось, его могло и не быть вовсе. И тем не менее звук был, и бесспорно, человеческого происхождения, ибо его заглушили намеренно, и это отличало его от других болотных звуков. Флавин осторожился и вгляделся влево от себя сквозь редкую завесу тростников, отделявших их от остального мира. Что это? шепнул Юстин. Флавий быстро сделал знак молчать, а затем, приурочив движение руки к пару ветра, чуть раздвинул высокие тростники. И вот что они увидели. Неподалеку, недалеко.